Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины, кошевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, Судья с войсковой печатью, Писарь с чернильницей и Есаул с жезлом. кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, пугали.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 Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться, но курини и пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кашевой хотел было говорить, но зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палец и скрылся в толпе.